Глава 21. Предлагаю сделать перерыв. Вы устали, Роман Игоревич, а мне необходимо провести анализ полученных данных, чтобы сделать наши тренировки более эффективными. Голографический испанец исчез, и я сел на скамью, переводя дыхание. Вообще, я хотел позаниматься сначала магией, но тренировочный зал занял Сергей, а в нем не рекомендовалось находиться толпой во избежание серьезных травм, мало совместимых с жизнью. Так что я отправился фехтовать. Прогнав меня по основным стойкам, выпадам и приемам, тренер решил провести анализ. У меня же появилось время, чтобы подумать. История с охотниками началась чудовищно давно. Это даже не века, а скорее тысячелетия. Ее можно условно поделить на две части. Итак, первая часть. В этом мире есть тонкие места, где периодически происходят прорывы. Из этих портальных окон, или чем там приходятся прорывы, Вываливаются разные твари разной степени опасности и ценности. Победить их можно, но некоторых очень сложно. Эти места прорывов располагаются не абы где, а в определенных местах. Грубо говоря, в Москве возникновение прорывов исключено. А вот здесь, в гиблых землях, он может произойти где угодно. Постепенно выделялись и ограничивались площади, в границах которых эти прорывы происходили. Кроме тварей, в местах прорывов часто появлялись замки, люди, или просто куски поверхности отличные от той, что была здесь раньше. Истребление тварей и обыски этих появившихся земель сначала принимали несистемный характер. Сюда перли многие, как во время золотой лихорадки, в надежде найти замок, содержимое которого обеспечит безбедную жизнь. Но погибали пачками, естественно, от клыков разного зверья. И продолжалось это до тех пор, пока не появились парни, которые основали Орден Охотников. Они были именно теми, кем следовали из названия — Охотниками за тварями, редкой нечистью и сокровищами. Командоры Ордена сумели продавить правительство своих стран на получение исключительного права заниматься этим промыслом. В обмен гарантировали защиту от тварей, вырвавшихся из прорывов, и поступление в казну налогов от реализованных ценностей. Получив это право, охотники быстро навели порядок и распределились по провинциям, подчиненных Ордену территорий. Собственно, на этом можно было заканчивать изучение этих парней. Потому что в этом виде охотники стали уже настолько древней историей, о которой помнят немногие. Можно лишь добавить, что из-за опасных условий жизни и охоты это были суровые, умелые воины и сильные маги. Все, Никакими необычными навыками они не владели и никакие легенды про них не ходили. Но ну, разве что про невероятные богатства, которые некоторым удалось найти. А сейчас необходима небольшая предыстория, чтобы понять, что же произошло в дальнейшем. Однажды главы государств собрались на ассамблею, на ту самую, на которой придумали способ регистрации граждан. Ну а что? Очень удобно. Особенно тем, что не нужно дорогостоящие переписи населения устраивать. Все и так подсчитаны и учтены. А из этого второй плюс. Не надо гадать, что там по налогам. Все уже подсчитано и учтено. Набор в армию тоже упростился, потому что все рассчитано и... В общем, понятно. А вот второй вопрос, который они обсуждали, заключался в создании некоего судебного органа, судей, способных выносить непредвзятые решения, особенно в делах, где практически невозможно вынести правильное решение, потому что в любом случае возникнут последствия, иногда фатальные. Тогда-то теми же магами, которые делали реестр, были созданы жетоны, а также отдельный реестр, куда отобранные жетонами жертвы, простите, судьи, и будут вноситься. Мы так и не поняли, какие качества эти полудурашные архимаги включили в критерии отбора, но основное было — беспристрастность. Когда дед в своем рассказе дошел до этого места, то мы задумались. А ведь верно, более беспристрастных людей же то нам найти сложно, хотя бы потому, что мы толком никого здесь не знаем. Есть, конечно, обитатели Вольфсангеля, к которым деды равнодушными уж точно не будут, но их, похоже, приравняли к нежити, подлежащей уничтожению. Так что все нормально». Но мне вот было решительно непонятно, за каким хером внедрять функцию умерщвления неугодного кандидата. Но ну, не подошел человек, бывает. Зачем его в расход допускать? Ответа на этот вопрос не было ни у кого. А переделать жетоны не смогли. Как и создать новые. Слишком сильные заклятия применяли. В общем, доигрался хер на скрипке, очень музыку любил. Потеряв прилично так людей, кто-то умный додумался проверить эти жетоны на «Охотниках», Но, ну, во-первых, они в своих провинциях сидят, и им нет никакого дела до того, что происходит за пределами их земель, значит, они беспристрастны, чисто теоретически. А во-вторых, этих диких охотников все равно никому не жалко. Собрав по три жетона, гонцы разъехались по проклятым землям. И каково было удивление всех, кто с дуру принял этот закон, посчитав его прекрасным решением проблемы, когда жетоны приняли своих первых владельцев. Но дело было сделано. Вот отсюда и начинается вторая часть истории про охотников, которая длится по сей день. Дураками эти суровые воины и маги не были, и быстро разобрались в своих полномочиях, от которых могла закружиться голова умения подготовленных граждан. Вот только те, кто принял закон о судьях, тоже быстро сообразили, что натворили, особенно в том плане, что сами стали подвластны судилищу. И любой охотник, разбирая дело, в котором мог оказаться замешан королёк или член его фамилии, мог спокойно и абсолютно законно вынести приговор — а также тут же привести его в исполнение. А самое главное, что его слово будет считаться истиной в последней инстанции. Жетоны тщательно следили за тем, чтобы не было перегибов, как и недогибов изговоров. Вот такие чудовищные полномочия. Когда до слишком умных товарищей дошло, что они натворили, то собралась вторая ассамблея, поменьше и без особой огласки, и присутствующие на ассамблее Морды попытались как-то изменить ситуацию, изменить функционал свобод охотников – не нарушая общей сути создания этого института. Просто отменить было нельзя. Архимаги то ли устали, когда отмечали создание единого реестра, то ли еще что-то употребили, но наворотили с этими жетонами такого. В общем, отменить было нельзя, чревато. В общем, сумели протащить некоторые поправки. В них правители наделили охотников дополнительными полномочиями и в то же время ограничили их основные свободы. То есть охотники обязаны были подчиняться императорам и королям по всем основным законам страны и не могли вершить суд сами, как того захотят, только если их призовут на службу. Ну, когда дело совсем швах, и по-другому, ну никак. За это они получали практически неограниченную свободу на землях, на которых испокон веков сидели. А всех жителей и даже тех же баронов могли привлечь в свой клан на вассальных условиях. К особо упорствующим на вполне законных основаниях могли применить силу. Ни к одному существующему титулу охотников не смогли приравнять, и, недолго думая, просто выделили их в отдельный. «То есть свои непосредственные обязанности они никогда не выполняли», задумчиво проговорил на это Сергей. «Получается, что так», — развел руками дед. «К тому же, создавая эти дополнения, императоры и султаны ничем не рисковали. Нормальные люди по доброй воле селиться здесь не будут, так что сами виноваты». «Было», — опроверг я доводы деда. Четыре раза за всю историю возникали ситуации, в основном связанные с международными, весьма деликатными конфликтами, которые уже невозможно было разрешить мирным путем. А война могла бы стать мировой и привести к чудовищным последствиям. Все четыре раза привлекалось аж 42 действующих охотника со всего света. Мать моя женщина. Я ошарашенно потряс головой. Вот это у них полномочия были. Когда идет разбирательство по делу, к которым привлекается охотник или охотники, то им противоречить могут только боги. «Это я сейчас не придумал, а процитировал. То есть содействие обязаны оказывать все, начиная с самого императора и заканчивая крысой, случайно забредшей на императорскую кухню. А если в ходе расследования охотнику зачем-то понадобится шкурка этой самой крысы, она обязана сама ее из себя содрать и вручить с благодарностью». «Гадство-то какое!» — прошептал Сергей и перекрестился. «Чур меня. Пускай в этом мире все будет хорошо. Я не хочу себе такой геморрой. Он же даже не с кулак размером, а куда как больше». «Рома, ты откуда взял информацию?» Дед задумчиво перебирал в памяти то, о чем сам прочитал. «Хозяйка нас слушает, сама почему-то тебя перебивать не захотела и выдала информацию мне». Я коснулся правого уха, в котором не так давно звучал мелодичный голос. «Понятно», — дед кивнул. «Но я продолжу. Хозяйка, если услышишь неточность, можешь меня поправлять, потому что нам главное во всем разобраться, чтобы ошибок не наделать». Дальше шло интересное обстоятельство. Жетоны продолжали сами выбирать себе хозяев, и это вовсе мог оказаться не сын последнего владельца. Более того, частенько сыновьями и не рисковали понапрасну. Главное, чтобы кандидат к основному роду принадлежал. И частенько было так, что главой рода становился вовсе не охотник. Но случалось и как в нашем случае, когда род пресекался на корню. Тогда жетон приманивал жертв, простите судьи буквально с улицы, делая случайную выборку, основываясь на первоначальном анализе. До этого времени, пока хозяин не сменится окончательно, род не считался присекшимся. Зачем это было сделано, мы опять-таки не поняли. Но в любом мире полно странных законов, значения которых плохо понимают даже юристы. После тех четырех расследований и начался своеобразный культ охотников. Они стали предметом вдохновения в искусстве, в легендах. А уж сколько романов про них написано. И не только любовных, хотя именно этих больше всего. В итоге люди сами себе придумали героев и сами поверили в эти придумки. И теперь действующим охотникам приходится туго. Особенно, когда образ не соответствует действительности. Ведь они остались все теми же судьями, способными вынести беспристрастный приговор кому угодно и ничего более. Самое главное, после стольких лет культивирования особого образа что-то доказать становится практически невозможно. Именно поэтому Михалыч и Келлер были абсолютно уверены, что я без проблемы труда одержу победу над мальчишкой Клаусом. Живут охотники весьма обособленно, очень редко пересекают границу своих земель, поэтому о них толком никто ничего не знает. Так и живут в сказках. Друг с другом охотники тоже предпочитают не пересекаться, не видят в этом смысла. Только если речь идет о совместных расследованиях. С другой стороны, когда ты живешь в постоянной опасности и в основном выполняешь именно те функции, которые заложил Орден изначально, то волей-неволей станешь умелым воином и сильным магом, иначе просто сдохнешь. Что касается жителей наших земель, имеем ли мы право приказывать баронам и основывать клан? Чисто теоретически, да, имеем. Но на практике будем посмотреть, как говорится. Бароны привыкли к вольнице, а нас всего трое». «Ну вот, теперь у меня есть план для наших тренировок. Плохо, что вы не почувствуете полного контакта во время тренировочного боя». Я поднял голову на голограмму, появившуюся передо мной. Создавалось впечатление, что испанец искренне переживает. «Ничего, я потерплю». Поднявшись, поднял меч. «Встаньте боком к зеркалу». В руке у тренера появился меч, аналогичный моему. «Повторяйте движение за мной и в то же время следите за тем, что вы делаете в зеркале». Начнем с самых простых базовых движений. Ангард. Я потерял счет времени. С меня валил пар почти в прямом смысле этого слова, а футболка прилипла к телу из-за пота. Очередной выпад и прямой удар из средней позиции. Рома к тебе гостья! Я резко развернулся. Меч все еще был зажат в руке. Не нужно меня убивать, Даша застыла в дверях. Я, похоже, действительно потерял счет времени. Сергей уже давно освободился и не придумал ничего умнее, как проводить целительницу сюда ко мне. «Простите, я не следил за часами», — попытался я неуклюже извиниться. «Ничего. Роман!» — она смотрела на мои руки. «У вас кровь. Неужели нельзя было немного подождать и день провести без тренировок? Мужчины воистину как дети». И она нахмурилась, сложив руки на груди, тем самым привлекая к ней мое внимание. С трудом оторвав взгляд от ее рук, конечно же, рук. Я посмотрел на свою перебинтованную конечность. Так и есть. Пальцы снова начали кровить, да так, что кровь пропитала бинты. «Твою мать!» процедил я сквозь зубы. «Пойдемте, Даша, я покажу вам целительское крыло. Думаю, вам понравится. Заодно найдем, чем меня перевязать». «Я все необходимое принесла с собой, но с удовольствием пройдусь по замку». Она с трудом сдерживала волнение. Тут я заметил у нее в руках небольшой чемоданчик. Нормальный замок жить можно, неопределенно ответил я. Вот в этом я ни разу не сомневалась. Она улыбнулась и тут же снова нахмурилась, когда ее взгляд упал на мои пальцы. Я вложил меч в ножны и прицелил к поясу. Похоже, у меня начал вырабатываться определенный рефлекс. Меч всегда должен быть с собой просто на всякий случай. Пока мы шли, Даша старалась сильно не пялиться по сторонам, но все равно время от времени бросала заинтересованные взгляды. Возле целительского отсека я остановился. «Даша, как твое полное имя?» — спросил я. До этого момента мне ее фамилия была не слишком интересна. «Воробьева Дарья Ивановна», — почему-то шепотом ответила девушка. «Открой полный допуск в целительское крыло и ко всем ресурсам крыла для целительницы Воробьевой Дарьи Ивановны», — четко произнес я, глядя в дверь. От двери отделился зеленый луч и быстро пробежал по Даше. Она даже испугаться не успела. «Исполнено, дорогой», — томно произнесла хозяйка. Причем так, что ее услышал не только я, она меня что, троллит? Не ревнуй, милая, ты вне конкуренции, в тон ей ответил я. Хозяйка не сочла нужным отвечать, и я, хмыкнув подошпаренным взглядом молчавшей девушки, открыл дверь. Прошу! Я галантно пропустил ее вперед. Даша вошла. Я зашел следом, повернулся, чтобы закрыть дверь, а когда развернулся, то столкнулся с напряженным взглядом Даши. Она стояла так близко, что я видел, как подрагивают ее зрачки, реагируя на свет. Молчание затягивалось. Мы стояли и просто смотрели друг на друга. Она была такая хорошенькая, такая... Я сам плохо понимаю, что делаю, наклонил голову, словно собирался ее под... «Роман Игоревич», — на этот раз голос прозвучал исключительно у меня в ухе, и совершенно серьезные интонации заставили меня выслушать хозяйку, а не послать подальше. «Что случилось?» — я прижал пальцы к уху, отходя от пришедшей в себя Даши, которая сразу же принялась рассматривать инструменты, лежащие на столе, нервно перекладывая их с места на место. «Произошел мощнейший всплеск некрой энергии со стороны Вольфсангеля. По оценочной шкале не менее 6 баллов», — ответила хозяйка. «Чем нам это грозит?» «Пока непонятно», — через секунду ответила она. «Мало информации. К тому же основное направление силы было оценено как внутри замка». Очень странный всплеск. Словно они проводили очередной безумный эксперимент, и их этот страус слегка перестарался, и эксперимент слегка вышел из-под контроля, — прошептал я. «Наверное, ваше определение подходит для характеристики», — тут же ответила хозяйка. Усильно наблюдение за данным сектором». Я принял пока это решение. «И сообщи главе рода. Возможно, с его стороны последуют дополнительные распоряжения». Хозяйка отключилась, и я повернулся к Даше. Она в это время поставила на стол чемоданчик, который притащила с собой. На чем мы остановились? спросил я ее, пристально глядя в глаза. На том, что я должна осмотреть и перевязать вашу руку решительно проговорила Даша. ⁇ Врут все книги и легенды. Никакого магнетического действия орел-охотника на женщин не оказывает. Так что, терпи перевязку, Рома. Тебе еще на встрече с Вирганом присутствовать сегодня.